Глава двадцатая. Неожиданное признание. Оказавшись в заперти, Нэнси и ее спутники сразу же поняли, какая опасность им угрожает. Мешочек на решетке мог взорваться в любую секунду. Офицер Бомон стремительно выскочил из своего укрытия и схватил мешочек. К счастью, он не успел загореться. На всякий случай полицейский бросил его в ведро с водой, стоявшее рядом. Все остальные тоже вскочили на ноги. Нэнси воскликнула. «Мы не должны позволить этому мерзкому Абдулу скрыться!» Она рванулась было к двери, через которую бежал араб, но вспомнила, что он запер ее с той стороны. Они попали в ловушку. Нэнси попыталась сосредоточиться. Сначала она поблагодарила Бомона за то, что он спас их. Полицейский пожал плечами и сказал, «Мы должны взломать дверь и догнать этого безумца». Нэнси посмотрела в дальний угол комнаты, и замерла в ужасе. Месье Лебланк потерял сознание лежал на спине, не в силах подняться. Бесс уже заметила это и тщетно пыталась найти чистую воду, чтобы привести его в чувство. В отчаянии она сунула руку в карман и достала оттуда небольшой пузырек с духами. бес поднесла его к носу Лебланка, он втянул ноздрями воздух и почти сразу принял сидячее положение. Тем временем, Полицейские вместе с мистером Дрю навалились на заднюю дверь. Раздался громкий треск, и дверь, наконец, начала поддаваться. Как только она распахнулась, офицеры бросились вперед по коридору. Нэнси поспешила за ними, но отец остановил ее. «Предоставь эту работу стражам порядка», сказал он. Бомон был прав, назвав этого шарлатана безумцем. Неизвестно, что он может выкинуть. Юная сыщица переживала, что преступник успел уйти слишком далеко. Но прошло всего десять минут, как из коридора донеслись чьи-то шаги и голоса. Все устремили взгляды на дверь, и вскоре из мрака появились полицейские. Рядом с ними шел Луи Абер с седовласой женщиной. — Это она пела мадригалы! — воскликнула Нэнси. Женщина обратилась ко всем собравшимся. — Мой муж... Великий ученый. Он не сделал ничего плохого. «В этом мы еще разберемся», — сказал Бамон. «Если человек выдает себя за того, кем не является, и обманывает людей, убеждая их в том, что может превращать все, что угодно, в золото, то ему придется очень многое объяснить», — коро добавил. «Мало того, он угрожал людям смертью». Мадам Абер не нашла, что ответить. Войдя в лабораторию, Луи Абер злобно уставился на Лебланка, мистера Дрю и девушек. Сначала он отказался отвечать на любые вопросы, но когда Нэнси, Бесс, Джорджи и финансист предъявили ему обвинение, неудавшийся ученый сдался и признал свою вину практически по всем пунктам, в том числе и в попытке ограбить месье Лебланка. Бесс, гордая за Нэнси, сказала, «Он сознался во всех преступлениях, которых ты его подозревала, «Даже в нападении на тебя в Орлеане!» «И в том, что нанял тех двух мальчишек, чтобы они следили за нами!» Нэнси тоже была очень рада, не только потому, что ей удалось поймать преступника, но и потому, что расследование ее отца тоже завершилось успешно. Однако у нее все еще оставалось несколько вопросов к Аберу, и она решила задать их. «Те рекомендательные письма, которые вы показывали месье бланку подделал ваш брат?» да Абер также признался, что это Клод написал письма о том, что на крыше дома семьи Дрю будет построена вертолетная площадка. Юная сыщица спросила, правда ли то, что и прочие подозрительные события в ривер были делом рук Клода, а Луи работал во Франции. «Да, правда. Думаю, рано или поздно вы все равно вытянете из меня ответ на вопрос, откуда я узнал о вас с отцом. Так что, пожалуй, я сразу расскажу об этом». Один из слуг в доме месье Тремена, мой друг, он украл для меня приглашение на ту вечеринку. Он подслушивал разговоры хозяев и узнал, что мистер Дрю ведет тайное расследование, пытаясь выяснить, почему бланк распродает свое имущество. Я не хотел, чтобы мои планы разрушились, поэтому отправил Клода в Штаты. Поскольку он умеет подделывать любые документы, ему было несложно въехать в страну под чужим именем. К сожалению, твой отец к тому времени уже улетел, но Клод узнал, что и ты собираешься во Францию и сделал все возможное, чтобы запугать тебя и задержать дома. Кроме меня Абдул, вы использовали и другие, — сказала Джорджи. Месье Нев, Зеленый Лев, Красный Король. Обер признал это, добавив, что Клод тоже подписывался как Нев и Лев на записках с предостережениями семьи дрю Затем француз похвастался. «Я хорошо разбираюсь в астрологии и работах древних алхимиков. Оттуда я и почерпнул идею о золоте и алхимических символах». Пометку им 9 на ступенях лестницы оранжереи в Версале тоже сделал Луи Абер. Там Лебланк должен был оставить деньги для него. Но когда преступник заметил девушек, то сразу же стер надпись. Его жена сидела на скамье и слушала допрос с бледным от ужаса лицом. Она вытирала глаза платком и бормотала. «Я ничего об этом не знала!» Нэнси подсела к потрясенной женщине. Сыщица не забыла, что главная загадка до сих пор не раскрыта. Нэнси спросила мягким голосом. «Раньше вас звали мадмуазелью Сильманон?» «Да, а что?» «Я подруга миссис Джозет Блэр». «Много лет назад вы работали ее гувернанткой. Ей постоянно снится кошмар. Мы подумали, может быть, вы сможете объяснить, что он означает?» Женщина озадаченно посмотрела на нее. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Я ухаживала за Жозет, когда ей было всего три годика». «Ей снится как раз то самое время», — объяснила Нэнси и рассказала сон. Когда Нэнси закончила, женщина разрыдалась. «Да». «Да, я могу все объяснить. В некотором смысле здесь есть вина Луи. Думаю, он все это время обманывал меня, как и месье Лебланка, когда я ухаживала за Жозет. Ее родители как-то раз ненадолго оставили меня с ней одну, а Луи как раз гостил у них в доме. Мы влюбились друг в друга, и поскольку прислуги и гостю не пристало крутить романы, мы были вынуждены встречаться тайно». А затем мадаму Берр Рассказала, что Луи уже тогда наткнулся в этих развалинах на подпольную алхимическую лабораторию. Здесь мы и стали встречаться. Однажды мне пришлось взять с собой Жазет. Луи не хотел, чтобы она узнала его и увидела лабораторию, потому что опасался, что она расскажет о ней родителям. Он хотел сохранить существование лаборатории в тайне, пока не будет готов рассказать миру о своем открытии. Бывшая гувернантка продолжала. Я придумала, что мы будем играть в жмурки. Отвела Жозет в лес и завязала ей глаза. Мы поиграли там немного, и я привела ее сюда. Когда я сказала ей, что нужно будет спускаться по крутой лестнице, Жозет испугалась. Я сказала, что буду держать ее за руку, а она будет считать ступень. Конечно, она еще не умела считать так далеко, поэтому большую часть ступеней сосчитала я. их оказалось «Девяносто девять», — прервала ее Нэнси. «Верно», — ответила Люси Лябер. «Луи считает, что алхимик, который построил лабораторию, сделал лестницу с таким количеством ступеней, потому что оно кратно девяти, а это число считалось у алхимиков магическим. Шато было построено в четырнадцатом веке». Люсиль продолжала. «Когда мы с Луи...» Посмотрели на его лабораторию, то вместе с Жозетт стали подниматься обратно. Глаза девочки были по-прежнему завязаны. Подойдя к самой верхней ступеньке, она потеряла равновесие и начала падать. Луи поймал ее. Но еще долго после этого бедная малышка Жозетт плакала во сне. Неудивительно, что лестница с 99 девятью ступенями так впечаталась и в память, заметила Бесс мадама Берр, Горько покачала головой. Через некоторое время после того случая мать Жозет меня уволила. Думаю, она догадывалась, что ее дочь плачет из-за меня. Вскоре мы с Луи поженились, — заговорил ее муж. Когда я узнал, что сестры бордо едут к семье Дрю, я стал подслушивать разговоры у них дома. Однажды я услышал, как мадам бордо читает письмо от миссис Блэра о ее кошмаре. и решил отправить ей записку с предупреждением. «Дальше все уже сделал Клод. Моя жена об этом ничего не знала». Нэнси сказала, что уверена, когда миссис Блэр узнает обо всем кошмары покинут ее. Затем попыталась поддержать мадам Абер, выразив ей сочувствие по поводу того затруднительного положения, в котором та оказалась. В это время к ним подошел офицер Бамон. «Прошу прощения, мадам», — сказал он. «Вам придется проехать с нами для выяснения некоторых обстоятельств дела». Слезы потекли по щекам женщины. Она встала, потом вдруг повернулась к Нэнси и сказала, «Передайте от меня привет, миссис Блэр, и скажите ей, что я ее очень любила». Нэнси почувствовала, что и у нее самой наворачиваются слезы. «С удовольствием», — ответила она. Луи Абера заставили открыть секретный замок в двери, которая вела на лестницу с 99 девятью ступенями. Нэнси уже собиралась подниматься наверх, но тут вспомнила, что кое-что осталось непроясненным. Она спросила у бамон «А вы обыскали карманы арабского костюма?» Полицейский сказал, что еще нет. «Ждите тут», — сказала Нэнси и побежала обратно в коридор за второй дверью. Она вернулась с накидкой, тюрбаном и париком. Бамон проверил многочисленные карманы, Как и подозревала Нэнси, там оказалось почти все похищенную мадам бордо золота Остальные украшения нашли спрятанными в укромных уголках лаборатории. Все смотрели на Нэнси с восхищением. Офицеры покачали головами, и Бомон произнес. мадмуазель Дрю, бозет марвелес». Джорджи усмехнулась. Другими словами, Нэнси, ты великолепна. И она, кажется, права. когда нэнси возьмется за следующее дело тайну зашифрованного кроссворда супругов абер увели нэнти попросила чтобы ей позволили покинуть лабораторию последней все обменялись понимающими взглядами юная сыщица хотела лично закрыть дверь ведущую на лестницу с девяностоста девятью ступенями тайну которых она разгадала Текст читала Ксения Бржизовская.